Глава девятая Но петли не скрипят, они смазаны на совесть, да и все здесь сделано качественно и дорого. Зато я слышу сверху предупреждающий звон колокольчика. Поднимаю глаза, и точно, есть такой предмет, предупреждающий местных стражей о том, что кто-то вышел из дома или входит в него. Стоит и небольшой домик в 10 метрах от двери. В нем имеется труба на крыше и топится печка. Значит, кто-то из смотрящих за проходом в такое важное место находится на своем очень важном посту. И мне придется разобраться с ними, прямо сейчас конкретно так разбираться. Домик имеет застекленные очень дорогим стеклом здесь мутноватые окна, через которые видны все проходящие или подходящие посетители и воины. Сейчас те, кто там находится, могут отчетливо разглядеть, как приоткрылась дверь в дому скалы и остается открытой, никто из нее не выходит. Что они станут делать, я догадываюсь, что пойдут посмотреть, почему она открылась. Может, из-за сквозняка, может, кто-то из магов вернулся в скалу, или сам дом на время. Однако я уже пробрался в незаметности мимо домика, не приближаясь к нему, и теперь рассматриваю дорогу впереди. Она похожа на такую же, которая имеется позади скалы, откуда мы и пришли. Тоже узкий такой проход между нагромождением скал и огромных камней, Только здесь все, что можно, уже расчищено, насколько это возможно. На подводе не заедешь, но втроем пройти можно, не цепляясь ногами за препятствия. Сейчас все прикрыто снегом, однако сама дорожка расчищена как следует. Снег свален в определенные места. Дверь в домике открывается, как я слышу. смотрящий за проходом собирается пойти посмотреть, что там случилось. Страж выбирается наружу, кто-то за ним сразу же закрывает дверь, чтобы не выпускать тепло из домика наружу. Понятно, что там еще кто-то есть, и он, возможно, что сидит на каком-то сигнале, который может всполошить стражи внизу. Поэтому я рувком распахиваю достаточно тяжелую дверь и сразу же пришпиливаю к стулу, а через него к стене сзади дернувшегося вверх стража. Он дико орет, я выдергиваю меч, снова пробиваю его насквозь, прямо в сердце, и стряхиваю с лезвия теперь на деревянный пол. Хорошо, что он без кольчуги на посту. Второй страж с криком несется ко мне, Правда, без оружия в руках. Его я глушу, надеясь расспросить о том, что ждет меня впереди. Затаскиваю снова в домик, добавляю еще раз по голове, и теперь смотрю, куда там тянулся уже мертвый страж. И точно, под потолком висит деревянная отполированная ручка, привязанная к шнуру, уходящему в верхушку скатной крыши. Как я и подозревал, не поленились стражи провести какой-то сигнал куда-то вниз, в сторожевую комнату или еще куда, чтобы быстро сообщить о появившихся проблемах в скале. Этим еще и воспользоваться можно будет, только немного попозже. Привожу в чувство пленного хорошими хлопками по щекам. Вскоре страж открывает глаза, видит теперь мое лицо вблизи, как и меч, представленный ему к шее. Расскажешь, что дальше, останешься жить. Спокойно я говорю ему, но мужик не собирается сотрудничать с врагом. На такое место особо проверенных ставят, как я понимаю» поэтому пытается оказать сопротивление изо всех сил, отбить в сторону меч. Приходится его заколоть и подождать, когда прекратятся предсмертные судороги. На всякий случай я вытаскиваю обоих покойников из домика и складываю за ним ближе к дому, чтобы они не восстали из мертвых и не подали сигнал вниз. После этого прохожу сотню метров вперед под умением, но не вижу там никого и возвращаюсь в домик. На столе, переходящем в окно, Лежит такой грузбух учета проходящих в скалу и выходящих из нее, насколько я понимаю, разбирая знакомые фразы. Учет и контроль налажены хорошо, никто не пройдет незамеченным и не останется в скале, когда уйдут остальные. Все будут обелечены. Вот и сейчас в скале должны находиться восемь человек согласно этому грузбуху. Теперь я возвращаюсь в дом, собираю теламагов в одном углу, чтобы не мешались под ногами, и опускаю дверь. Бойцы также продолжают прикрывать норля на столе своими телами, только теперь их стало гораздо больше. Сколько ему осталось лежать? Протолкавшись через толпу воинов, спрашиваю у назначенного присматривать за приятелем охранника и слушаю, что третий раз песок заканчивается. Тогда буди его. Арбалетчики и копейщики, собираемся на выход. Но пока ждем. Может, успеем кого-то из вас прокачать. Командую я и сажаю первого из них на стул. Пока Норрель поднимается со стола и жадно пьет воду из ковша, посматривая по сторонам, я возвращаю ему мешок и проверяю первого воина. Естественно, что только на силу. Остальным усилением потом будем заниматься. Может, и успеем пару воинов прокачать прежде, чем начнется настоящая война. После этого кладу его на стол и оставляю под присмотром того же нашего охранника, который успел немного разобраться в порядке действий. Три раза перевернул часы, дал напиться и следующего на стол. Я пока сам проверяю второго воина на стене и оставляю его ждать, пока не прокачается первый. Нет смысла терять ни минуты времени для усиления, тогда у наших бойцов будет немного больше шансов выжить в схватке со стражами. Пора запустить конвейер прокачки и не давать простаивать столу ни минуты свободного времени. Возможно, получится так, что мы успеем своими силами взять под контроль узкий мост или еще какое место, Сможем держаться там сутки или даже несколько, за которые успеем прокачать часть наших воинов, или даже всех, если стражи смогут заблокировать нам продвижение вперед. Да и самим двум сотням лезть в город, где нас ждет полтысячи стражи, ни к чему такие потери нести, просто перебьют всех крестьян при первой возможной оплошности с нашей стороны. Поэтому я пока оставляю всех воинов в скале, объясняю двоим командирам, как именно открыть двери в обе стороны, И, дождавшись 3 минуты, пока у них это дело получится, вывожу пару десятков в сам дом. Знак, который открывает дверь, еще горит. Пометьте это место. Открывается дверь также. Сейчас попробуйте сами это сделать. Этих обыщите, киваю на трупы. И разденьте полностью. Мало ли у них что на теле спрятано. Потом на мороз их, чтобы не воняли. Там еще двое есть, их тоже так же, киваю я на дверь. Разбирайте полы в доме или стены, Сколачивайте себе пару щитов с бойницами для арбалетов. Только не такие длинные, а всего на пару стрелков и пару копейщиков, которые щиты с ними таскать будут. Старший, выставляй народ на улицу, чтобы врагов наших, стражей, не пропустили. После этого подвожу их к домику и показываю, где воины могут ждать нас и первыми заметят врага. Только шнур этот не зацепите случайно копьем там или рукой. Это придумано, чтобы сигнал давать вниз, Так что понимаете, что это такое. «А вы где будете, мастер Серый и мастер Норль?» Спрашивает один из командиров, понимая, что я не зря готовлю их остаться одних. «Мы пойдем вперед на разведку, так что просто ждите. В дом переведи еще с полсотни народа из самой скалы, прошедших усиление на столе, ставьте вперед. Они теперь по силе рядовым стражам будут соответствовать. Мало ли, если стражи каким-то ходом у нас за спиной выскочат, так что будете готовы и щиты первым делом ставьте перед домом». Полсотни сюда в дом, пока печи топите, дрова на улице есть. Полсотни в саму скалу, пусть погреется в тепле. «Поняли, мастер серый», — отвечают командиры и начинают раздавать приказания бойцам. Слышу, как в доме свистят пилы и стучат топоры. Народ уже оценил, как щиты помогают в бою. Теперь с удовольствием и надеждой выжить мастерит легкую защиту для себя. «Мы же с Норлем идем вперед. Когда заходим за поворот, я вхожу в умение». Пока приятель сжимает в руках бластер, я отхожу от него на полсотни метров вперед. Местность вокруг такая же, как и с той стороны скалы, так что мы не спеша передвигаемся. Я внимательно ищу такой же домик со стражами, но похоже, что до самого спуска вниз постов больше нет. Оно и понятно. Один пост около подъема наверх, и второй — около самой скалы. Вполне надежно защищает магическое место от нежелательного проникновения посторонних людей. Да и кому тут бегать тайком — Приезжают богатые люди и дорого платят за посещение скалы. Зачем им рисковать своей жизнью, пытаться пробраться где не положено? А всякая беднотна в сам город не сможет пройти. Здесь посторонних сразу видят, просто так шататься никому не позволят. На первом же посту копьем поддадут, чтобы не лез с такой суконной рожей в калашные ряды. Наверное, все же и живущие не столько деньги зарабатывали, сколько подход ко второй двери контролировали, чтобы дикие и прочие посторонние там не шлялись безнаказанно и бесплатно. Так и оказалось. Около крепкой, длиной в 50 метров, широкой внизу и сужающейся наверху полугой лестницы тоже стоит похожий домик. Однако там, к моему удивлению, никого не оказалось. Похоже, что в связи с военным положением этих наблюдателей забрали отсюда и отправили к стенам города ждать кровавого наступления захватчиков. И туристов больше нет» некого контролировать здесь и проверять на право прохода дальше. Ну, нам же проще. Хотя просто так прирезать пару стражей, не ожидающих нападения сзади невидимого убийцы, ничего особо сложного для меня не представляет. Если они там с рукой намотаны на шнур, не сидят постоянно, конечно. А шнуры здесь имеются, насколько я вижу, через заиндевевшие стекла. Распахиваю дверь и вижу все то же самое, кроме толстой книги с записями. Странно, что скала не охраняется постом с той стороны, откуда появились мы. Только наверняка, что довольно сильные маги рассчитывали и так справиться с любой грузой без проблем. Но не справились с моим умением, и пробивающим любые местные доспехи и щиты бластером. Однако все равно странно, что постоянного поста там нет. Ведь мы же с Норлем изрядно так нашумели здесь недавно, с месяц назад всего-то. Перебили сначала десяток и потом еще пять стражей, довольно сильных. Ушли и безнаказано, такое не забывается никогда. Наверняка после этих событий пост с засадой точно стоял там. Может, его сняли, когда скалу заняли маги, а на границе города потребовались все воины, которые есть в наличии. Именно тогда, когда мы подступили к городу и стали выставлять щиты. Теперь, я осторожно, оставив приятеля с бластером на готове наверху, я спускаюсь по лестнице в одних носках, сняв ботинки космодесанта и повесив себе их на шею. Скоро придется себе портянки учиться мотать или заказывать носки у портных в замке. Фирменные космические развалились уже совсем, понимаю я, наступая на промороженные доски голыми пятками. Сразу же за лестницей тропа круто заворачивает, и я крадусь по ней, снова надев ботинки до следующего поворота. Там уже видны ряды одинаковых и аккуратных домов, стоящие более скучно, чем в поселениях, что вполне понятно, ведь отодвинуть гору и перенести русло реки жители города еще не в состоянии. Приходится им ужиматься по мере того, как растет численность жителей города, или переселяться в поселение, где со свободным местом гораздо проще. Только нужно перенести чистокол и заново подготовить землю для вала. Мы уже обсудили лестницу с Норлем и пришли к выводу, что лучшее место для расстрела стражей трудно найти. Внизу ступени шириной примерно метров в пять, наверху сужаются до двух метров, Это место больше всего подходит для суровой встречи с большим количеством стражей. Пока я оглядываюсь назад и вижу, что мне не очень хорошо видны следы от костров в морозном воздухе, все же ветерок наверху разносит их по горизонту, но наблюдатели с дозорных вышек заметят дым от костров рано или поздно. Хорошо бы, чтобы штурмовать саму лестницу бежало как можно больше стражей, чтобы лучи бластеров теряли свою сокрушающую силу именно в телах врагов. Для этого мне желательно пошуметь в городе как можно сильнее. Значит, придется добраться до штаба, или что еще есть у вождей-стражей, и устроить там резню. В узких коридорах и с низкими потолками лучше работать копьем, его мне придется добыть самому. Раз уж никого рядом нет, я быстро одеваю ботинки, не обращая внимания на поскрипывающие ступени лестницы, поднимаюсь к замершему за домиком норлю и рассказываю ему, что увидел за поворотом. Там уже начинается город, стоят дома рядами, и местные ходят. И есть у меня мысль добраться до местных вождей, но где они сидят, не имею понятия. Думаю, не стоит так рисковать. Тут еще 500 стражей, и маги среди них есть в любом случае, пока стоят поддерживают своих на переднем крае обороны. Нарвешься на толпу и пропустишь магический удар сбоку или сзади. Да и обычный удар можешь, не видя его получить. Просто возьми, пошуми немного». Патруль там разгроми, чтобы началась тревога в городе, и отступи сюда, чтобы тебя все видели. Есть смысл так поступить, привести толпу за собой. На такой шум сбегутся все отдыхающие и патрульные, не меньше половины стражей прибежит к лестнице, соглашаюсь я. Вот, вот настреляем сколько сможем. Потом я начну встречать здесь, на площадке около домика, стражей с мечом в руке, а ты из незаметности будешь отстреливать лучников и магов, предлагает приятель». Можем не справиться с таким количеством врагов. Тогда лучше привести сюда наших арбалетчиков, Пусть они из-за щитов стреляют по таким умельцам и прикрывают нас сзади. Мечом помахать я могу вместе с тобой. Только шлемы закрытые одеть придется. Видимость резко ухудшится. И лучше, чтобы наших две сотни стояли за нами на всякий случай. Хорошо. Зови всех наших сюда. Пусть оставят прокачиваться несколько бойцов в скале. Я пока посторожу лестницу. Предлагаю я, и слышу, что мы немного не успели со своими умными идеями. Из-за угла внизу доносятся быстрые шаги солидной толпы вооруженного народа, брецание оружия, и по лестнице они начинают грохотать также. Похоже, все-таки разглядели дозорные дым от костров наконец-то. Бормочу я приятелю и, накинув умение, выглядываю вниз. Поднимаются бегом по 50-метровой лестнице десятка-полтора стражей, поэтому я командую приятелю... «Отбегай на полсотни метров и встречай стражей. Я сзади из невидимости тебя поддержу». Отборный отряд стражи бежит к скале. Думаю, что начальники их не так сильно обеспокоились, когда узнали, что где-то в тылу кто-то жгет костер. Это ведь довольно глупо, если ты собрался внезапно напасть сзади, таким образом предупреждать о своем появлении. Наверняка решили, что это дикие добрались до срубов, в которых проживали живущие, и подожгли их, чтобы таким образом отомстить стражам или погреться тоже захотели. Иначе громко стучащий ногами по лестнице отряд оказался бы гораздо серьезнее, если бы военачальники стражи заподозрили, что к ним в тыл зашли крупные силы врага. Только этим я могу объяснить малое число патрульных, отправленных на разведку, поднимающихся сейчас по лестнице. Все они пробегают мимо меня, и тут им навстречу из-за камня выходит старина Норль, размахивая мечом и предлагая помериться силами. Главное, стражей не сплоховал как командир, тут же отправил гонца назад доложить, что враг обнаружен уже в самом центре города, далеко за скалой. В отряде имеются два лучника. Они сразу же снимают луки с плеч, начинают натягивать их, оставаясь позади отряда. Я же срубаю гонца перед лестницей и подлетаю к ним. Первый умирает, так ничего и не поняв. Второй успевает своим предсмертным криком предупредить товарищей, что они остались без стрелковой поддержки. Норль уже вступил в схватку, и пока стражи пытаются понять, откуда им еще грозит опасность, уже срубает троих во главе со старшим отряда. Я пока особо в схватку не вмешиваюсь, больше контролирую, чтобы никто не убежал с плохими новостями для города, да и проценты требуются приятелю больше, чем мне. Потом все же приходится срубить троих стражи, понявших, что помощь не придет, а начальство так и останется в полном неведении о коварном враге. Поэтому попытавшихся проскользнуть мимо тел своих товарищей, чтобы поднять весь город в копье. Меня они не видят до самого конца и растягиваются на подступах к лестнице, истекая кровью и умирая. Норль добивает последних стражей у всего отряда 4-3 уровней, он точно хорошо наберет процентов. Я выглядываю снова на лестницу и вижу, что звуки схватки и крики умирающих привлекли внимание нескольких детей и подростков стражей, они медленно выбираются из-за угла и робко поднимаются по лестнице, чтобы посмотреть, что здесь случилось. Ну, детей я убивать не стану, только хорошо бы как-то их задержать, чтобы старина Норль успел привести все наши отряды сюда. Даже без наших суперспособностей копейщики вместе с арбалетчиками вполне смогут держать лестницу от стражей, в этом я уверен, но и потери тогда окажутся весьма высоки. Старина, давай за нашими. Кажется, что дети все равно поднимут тревогу. Их там десяток точно есть» а я переловить всех не смогу, даже из незаметности. Так что начинаю скоро воевать. Сначала дам детям рассмотреть, что тут случилось. Норль быстро убегает. Я же наблюдаю, стоя в стороне, как у первых детей, трех мальчишек и одной девчонки, широко раскрываются глаза, когда они могут рассмотреть тела своих защитников, лежащие в лужах крови. Только недавно с грохотом пробежали по городу сюда, и вот уже лежат недвижимые и безмолвные, никогда больше не угостят чем-нибудь вкусненьким. Они с диким криком сбегают по лестнице, двое даже валятся со всего размаха и катятся вниз кубарем. Остальные за компанию тоже визжат и несутся к своим родным, чтобы рассказать, что приятели увидели наверху что-то очень страшное. Я пока занят созидательным трудом, оттаскиваю тела стражей за домик, чтобы сложить их нормально, и они не мешались нашим воинам строиться в боевой порядок. Скоро меня ждет серьезное боестолкновение. Я натягиваю себе на голову ледяной закрытый шлем, сняв теплую меховую шапку, но натянув сначала под шлемник. Потом проверяю заряд бластера и жду.